Вика стала частью моего плана еще в России. И мне казалось, я знал о ней почти столько же, сколько знала она о самой себе. Помню, когда в Москве я впервые увидел ее фотографию, что-то такое во мне шевельнулось. И я бы не сказал, что это было позитивным чувством, скорее мимолетным предчувствием опасности. И сейчас, лежа в ее постели, слушая ее рассказ, я вдруг подумал происходит ли так, что не только я двигаюсь в ее сторону, но и она движется в мою. И оба мы несемся по одной узкой полосе, столкновения избежать уже не удастся, а при лобовом ударе скорости каждого из нас сложатся. Тогда никто не выживет. В конце концов, подозрительность никогда не бывает чрезмерной, и как там лучше... Перебдеть, чем недобдеть Вот так, мил друг Пашенька А я ничуть не лучше их, даже, наверное, еще хуже Могла бы уйти Хотя что я себе вру Никуда бы я не ушла, так и работаю на вурдалака И те близняшки вместе со мной Да уж, я не знаю, что проворачивала ты Но рассказ про братика и сестрёнку производит впечатление. Прямо дети порока. В самую точку попал. Ведь они не такие, как я, понимаешь? Я ненавижу то, чем приходится заниматься. А им это нравится. Они словно мстят всему миру. Как же ты с ними уживаешься? Терпим друг друга, вот и всё. К тому же мы очень мало работаем втроём. В основном я что-то делаю в одиночку, они же по родству, так сказать, все время должны быть вместе. Говорят, что чем больше между ними расстояние, тем сильнее начинает тянуть друг к другу. Закон природы. За разговором мы как-то незаметно с молчаливого согласия друг друга переместились в кровать. Я положил голову ей на колени, теперь я мог смотреть ей в лицо. В глазах Вики больше не было той пьяной печали, что я увидел накануне, впервые заглянув в них там, за столиком ночного паба. Теперь в них загорелось по светлячку, она улыбалась и рассеянно водила рукой по моей волосатой груди, гладила. Так гладят кота, когда хотят успокоиться, отвлечься от чего-то неприятного. Значит, мне нужен выход на Микаэла. «Какая разница, с кого начинать?» «Может быть, Микаэл даст мне повод навестить Феликса?» «Все это пахнет большой кровью» «Роли в будущем акте вырисовываются все четче» «У этой девочки роль выходит не больно-то завидная» «Убить ее могут» «А ведь, кажется, хорошая она человечек» «Хоть и, блядь, конечно, несусветная» «Но с кем не бывает» Все мы продаемся, отдаемся А самим себе в этом никогда не сознаемся И все же в каждом есть искра души Именно ее и надо любить в человеке А ошибки тела? Да кто их не делал? К чему помнить чужое прошлое, если тебя в этом прошлом не было? А ты можешь познакомить меня с этим твоим, Феликсом? Я как раз думаю, как бы это осуществить. Знаешь, ради чего я это делаю? Знаю. Ради себя. Все мы стараемся лишь ради себя, милая. Мне нравится, когда ты называешь меня милая. Я уже успела полюбить это. Я подумаю, как вас свести... Склад ума у меня преступный, коварный, что-нибудь допридумается. Да Но учти, он станет себя проверять. У него длинные руки. Представь меня тем, кто я есть на самом деле. Бывший оборотень в погонах, отсидел три года, откупился, вышел на свободу, эмигрировал. Теперь пытаюсь тут обосноваться и быть кому-то нужным. Умение по профилю прежней деятельности. Шпионаж, разведка и контрразведка безопасности и всякое мучительство человеков, словом, мерзость мышиного цвета. Главное, не выдумывай ничего от себя, расскажи все, как есть на самом деле. Сколько тебе понадобится времени? Сколько у меня есть? Не знаю. Неделя. А я нанесу визит хромому Микаилу. Мы с ним старые знакомые. Вот как? А ты ничего не рассказывал, жук? «Человек — это книга. Просто все мы книги разной толщины. Я — целый том Брокгауза и Ефрона. Можно читать на ночь по странице. Хватит на полжизни. Не торопись».